Вперед на запад стрелки часов подходили к че и вот началось залпы катюш воззвестили начало артиллерийской подготовки полетели тысячи снарядов обрушиваясь на головы немцев разрушая долговременную оборону крушая и подавляя огневые точки артиллерийские батареи закопанное самоходное орудие штабные землянки все это может помешать продвигаться вперед И в этой массе огня была и наша частица того гнева, который мы послали как возмездие за все то, что было причинено нам каждому в отдельности и всем вместе. Первый этап огня по заданным нам целям на переднем крае мы батареи выполнили успешно и начали готовиться для переноса огня в глубину обороны. Выскочив из машины всем экипажем, начали подтаскивать из укрытия снаряды ближе к машине. Работали как черти, не чувствуя усталости. И вот снова отметка по точке наводки, и, и полетели снаряды, снова перенос огня, и снова серия снарядов. Наконец поступила команда: приготовиться к атаке. И еще и еще раз проверили, все ли у нас готово, не оставили ли чего, кроме пустых ящиков из-под снарядов. Оставшиеся снаряды. Уложили под ноги. В бою укладки везде полно. Это радовало, а то частенько бывало, в бою испытывали голодовку. Благо хорошие друзья попадаются, нет, нет, да и выручат. Но на этот раз и сами можем выручить. Рация работала только на прием. Последние минуты маршруты движения изучены, и как только пехота поднимается, мы догоняем ее. И сопровождаем своим огнем до выполнения ею задачи дня. Наконец-то долгожданные три серии красных ракет, и мы двинулись по провешенному маршруту. Проколчили наши позиции, вышли на нейтральную полосу. Впереди маячили фигуры солдат первых цепей, с которыми мы должны наступать.、И、еще дальше впереди удалялись наши танки. Они прорывали передовые позиции немцев. Раньше мы их не видели, где и когда они выскочили. Вероятно, пока мы были заняты артподготовкой, они прошли где-то стороной от наших позиций. И вперед. Это придало нам бодрости. А то ведь как чаще всего получалось. Нас, самоходчиков, всегда за танкистов считали. И мы выполняли задумки командирские, как танкисты. И мы справлялись. Потому что надо. Первая траншея противника молчала. Огонь нашей артиллерии разметал все и окопы, гиблиндажи и даже ходы сообщения были завалены. Такова сила нашего огня. Я смотрел на развороченные и вывернутые наизнанку фашистские укрепления, трупы, разбитые орудия, стоявшие напрямую на водку. Выкорчеванное бревна из накатов блиндажей, все перемешалось. Бойцы, бежавшие рядом, временами куда-то строчили из автоматов, то ли по фашистским солдатам, то ли для порядка. Понять было трудно, потому что вражеских солдат в первой траншеи я не увидел, сколько не вглядывался в прицел. Но вот впереди вторая вражеская траншея, а перед ней минное поле. Мы это поняли сразу. Потому что несколько бойцов подорвались на минах. И как же тогда танки прошли? Раз они прошли, значит есть проходы. Слышу в ушах команду по ТПУ: "Смотрите, где обозначены проходы". Напряжение невероятное. Впереди за второй траншеей, а мы ее уже видим, сплошная стена взрывов. Наша артиллерия перенесла огонь и делает все возможное, чтобы бойцы... Могли беспрепятственно через траншею перескочить и как можно глубже вклиниться в оборону противника. За все время движения совместно с пехотой разобраться в том, кто кого поддерживает, было нелегко. Вот еще несколько десятков метров, и мы будем переваливать через брус перед траншей. Рядом бегут бойцы роты из батальона капитана Немчинова. Через минное поле проскочили благополучно. попали как раз на проход или уже на взорвавшиеся мины на радости не было предела и когда перескочили траншею я слышал в наушниках как командир сказал пронесло а то бы могло а что могло быть мы это знаем значит повезло пока погода была пасмурная видимость небольшая какая-то дымка закрывала горизонт Вести наблюдение за впереди лежащей местностью затрудняли разрывы нашей артиллерии. Поднятые тысячи тон земли, смешавшись со снегом, оседали быстро, но дым стоял по всей полосе наступления. Если до первой траншеи нам и выстрелить-то не пришлось, то теперь то и дело впереди нас летели трассы от пулеметов. Видимо, не все были подавлены нашим артиллерием. Солдаты. которые как привязанные шли вблизи наших самоходок постоянно указывали направление, где оживали огневые точки, и мы с коротких остановок уничтожали их. Большую скорость развить было нельзя. Кругом перепахано, перерыто, воронки от разрывов. Такое продвижение устраивало пехоту. Бойцы бежали почти рядом, а иногда прятались за самоходку. И после того, как умолкал вражеский пулемет. Вновь бежали впереди или по сторонам. Нескольких фашистов с фаустпатронами, которые нам попались уже за второй траншеей, солдаты уничтожили довольно успешно. Одному все же удалось стрельнуть в нашу самоходку, но на наше счастье он не попал. Эта смерть пролетела в метре от самоходки и разорвалась о накат землянки. И опять я услышал, как командир сказал, и на этот раз пронесло. Живем. Из-за плохой видимости наша авиация не могла принять участие в прорыве вражеской обороны. Низкие тучи плыли по небу, иногда начинался мелкий снегопад, но не надолго. С одной стороны, это было неплохо тем, что мы могли незамеченными приближаться к вражеским позициям, и второе немаловажное дело: вражеская авиация тоже не могла действовать. Но плохо было то, что при плохой видимости и мы много не могли заметить, и уж тут вся надежда на пехоту, без нее плохо. И все же мы шли вперед, увлеченные наступательным порывом, мы все больше входили во вкус, и казалось, что уже ничто не может остановить нашего продвижения. Там, где хоть чуточку улучшилась видимость, артиллеристы получали возможность вести огонь на более длительные дистанции. и наблюдать за результатами своего огня. Использовалась каждая возможность. На нашем участке солдаты продвигались вперед к небольшой речке, которая была покрыта льдом. Мост правее нас метров триста был разрушен, и переправляться предстояло либо вброд, либо надо искать место, где лед можно хоть чем-то усилить. Немцы открыли по нам артиллерийский огонь. Снаряды рвались. не долетая до места, где мы за кустарником остановились и ждали, когда командир даст распоряжение на дальнейшее действие. Несколько фигур маячило впереди, бегая вдоль берега и пренебрегая артогнем. Видимо, высматривали удобное место для переправы. Слева и справа самоходки тоже остановились и ждали команды. Однако передовые подразделения уже были на том берегу и удалялись на запад, Неожиданно обстрел прекратился. Это наши артиллеристы, сменив позиции, открыли огонь на подавление гитлеровских батарей. Стало сразу свободнее в передвижениях. И речка топлёвая, метров пятнадцать-двадцать шириной, а вот веть остановила. Решение пришло неожиданно. Серафим Яковлевич, видя, как бойцы бегут по льду и проломов нигде не видно, решила смотреть лед. и определить его толщину. К нему присоединился старший лейтенант Тимаков, а немного погодя прибежал и приходька. Через несколько минут они уже бежали от берега по своим машинам. Видимо, нашли подходящее место. Речка там была шире, чем в других местах. Бойцы, видимо, саперы, пробили лед в нескольких местах, и оказалось, что их глубина позволяла пройти самоходкам, если уж не по льду, так сломав его, под нурики. благо грунт позволял это местами было так мелко, что лед лежал прямо на дне. Батальон, с которым мы взаимодействовали, тоже имел артиллерию, приданную ему из полка, и, конечно же, подскочив вплотную к нам, артиллеристы тоже искали место для форсирования. То ли сапиуры, то ли солдаты из стрелкового батальона тащили срубленные деревья, охапки веток кустарника. Какие-то жерди и укладывали на лед, чтобы усилить его и таким образом помочь артиллеристам переправиться. Мы тронулись первыми, чтобы догнать пехоту, ушедшую вперед и ведущую бой уже где-то под лесом. С нашего берега река имела наибольшую глубину, но как ни странно, этот участок речки мы прошли удачно. Но вот осталось каких-то пять метров до невысокого берега. как лед провалился, и самоходка осела задом в воду. Но было неглубоко, около метра, а передом гусеницы уже зацепились за грунт, и Николай Иванович успешно вывел машину на мерзлый берег. За нами только не по нашей колее начали переправу и другие самоходки. Мы же, уже набирая скорость, рванулись по пойме догонять пехоту. Командир... Уже связался по радио с комбатом, и нам уточнилась задача. Выскочили на более высокое место, где заканчивался прибрежный кустарник, чтобы уточнить задачу совместно с пехотой и перевести дух, когда почти вся наша батарея сосредоточилась в этом кустарнике. По всему было видно, что впереди была траншея. Вот и с нее немцы и вели ожесточенный огонь, который остановил и положил нашу пехоту. «По этой траншее надо бы дать сейчас хорошего огонька, но мы еще не все переправились. Артиллеристы тоже. Кто на марше, а кто уже изготовился к ведению огня?» Уточнив задачу прямо на местности и связавшись с командиром дивизиона, который был несколько правее нас, с другой батареей, приступили к выполнению. К этому времени и стрелковые подразделения подтянулись. Короче говоря, сделали маленькую передышку и собрались с мыслями, а теперь были готовы продолжать выполнять задачу дня. Уточнили систему огня немцев, в которой были гидзоты. Огонь этих гидзотов положил пехоту. Передние отделения лежали на поле метрах в двухстах от немцев, и нужен был еще один рывок, но пока именно этот рывок и не получался. Слишком плотен был огонь. Командир стрелкового взвода пришел к нам и начал показывать прямо на местности, где были замечены пулеметные гнезда, которые нам предлагалось подавить. Я позвал его в самоходку и предложил самому посмотреть в прицел и вместе со мной уточнить их местонахождение. На других машинах происходило примерно то же самое. С момента начала нашего наступления прошло более пяти часов. А мы еще не прорвали до конца все обороны немцев, хотя нам казалось, что все идет как надо. Однако командир, придя с рекогносцировки, сказал, что командного нет торопит нас, потому что у соседей дела идут лучше, а мы отстаем. Наконец все уточнено и заговорили батареи. Теперь мы уже вроде танков вперед и только вперед. Огонь наших батарей пришелся как раз по траншеи. Немцы, видимо, не ожидали такого решения, потому что пока снаряды придавливали их к земле, мы успели приблизиться к их позициям и вместе с бойцами, которые были ближе к вражеским позициям, просто задавили немцев. В это же время огонь наших батарей был перенесен вглубь. Немцы не выдержали и побежали. Им в догонку летели трассы ручных пулеметов и огонь наших самоходок. Перед самой траншеей снова минное поле и проволока, которую мы сразу не заметили. Она была так низко посажена, видимо, рассчитана на то, что если наши солдаты побегут, не заметят ее и непременно будут падать. Бойцы роты, с которыми мы взаимодействовали, шли впереди, просматривали и прощупывали землю, нет ли мин на пути самоходки. У некоторых я увидел штыри на палках. Думали, что это саперы, а оказалось просто обойцы, которые лежали ближе всех к немецким позициям. И волей судьбы оказались на минном поле. Время даром не теряя, они под огнем немцев разминировали для нас проходы и даже установили вехи, чтобы было видно, где проход. Выскочили под самым немецким блиндажом. Командир через верх бросил в дверь гранату. Наверное, для подстраховки, подумал я, но вдруг я увидел, как из блиндажа в открытую дверь вывалился немец и плюхнулся лицом в землю. В то же время сзади раздался сильный взрыв. Обернувшись, я увидел вспыхнувшую самоходку, на которой механиком водителем был Николай Иванов. Как это произошло, трудно представить, но вероятнее всего... Он сбился с прохода и наскочил на мину. Грустно было смотреть на горевшую самоходку. Камень к горлу подкатился. Сдавило грудь так, что дышать больно. Да, война — это жестокое занятие. Она уносит человеческие жизни, друзей, близких и дорогих твоему сердцу людей. Мы продолжали выполнять задачу. Вижу, как впереди удирают фашистские солдаты. И посылая им вслед один снаряд за другим, как частицу мщения за только что погибших товарищей, в преследовании прошли километров пять. Немцы не смогли зацепиться, но сопротивлялись ожесточенно. Нас догоняли свежие подразделения, и постепенно меняли изрядно уставшие роты. Конечно, мы нуждались в отдыхе, бойцы выбились из сил. Хорошо, хоть порой мы брали их на броню и тем самым не снижали темп наступления. По команде вышли на окраину небольшого населенного пункта, где нам дали команду остановиться. На привале узнали, что в этот день мы потеряли две самоходки, значит, восемь товарищей не придут к командирской машине. Молча закуривали и жадно затягивались табачным дымом, постепенно завязывались разговоры. начали обмениваться мнениями и виденным в бою за минувший день меня оставили наблюдателям за воздухом хотя погода была нелетная но порядок всегда поддерживался уставной о чем говорили ребята мне не было слышно но догадаться было не трудно конечно же обсуждались события только что пережитого боя у каждого было свое ощущение свое восприятие Меня потрясло, виденное мною, объятая пламенем самоходка и ни одного выскочившего члена экипажа. Такие сгорели, заживо.